Глава двенадцатая. Братченко и рай райпродкомиссар. Развитие нашего хозяйства шло путем чудес и страданий. Чудом удалось Калине Ивановичу выпросить при каком-то расформировании старую корову, которая, по словам Калины Ивановича, была яловая от природы. Чудом достали в далеком от нас дерево, ультрахозяйственном учреждении не менее старую вороную кобылу, брюхатую, припадочную и ленивую. Чудом появились в наших сараях вазы, арбы и даже фейтон. Фейтон был для парной запряжки очень красивый по тогдашним нашим вкусам и удобный. Но никакое чудо не могло помочь нам организовать для этого фейтона соответствующую пару лошадей. Нашему старшему кониху Антону Братченко, занявшему этот пост после ухода Гуда в сапожную мастерскую, человеку очень энергичному и самолюбивому, много пришлось пережить неприятных минут, восседая на козлах замечательного экипажа, но в запряжке, имея высокого худощавого рыжего и приземистую кривоногую бандитку, как совершенно Незаслуженно окрестил Антон вороную кобылу. Бандитка на каждом шагу спотыкалась, иногда падала на землю. И в таких случаях нашему богатому выезду приходилось заниматься восстановлением нарушенного благополучия посреди города, под насмешливые реплики извозчиков и беспризорных. Антон часто не выдерживал насмешек и вступал в жестокую битву с непрошенными зрителями, чем еще более дискредитировал конюшенную часть колонии имени Горького. Антон братченко ко всякой борьбе был страшно охоч, умел переругиваться с любым противником, и для этого дела у него был изрядный запас словечек, оскорбительных полутонов, и талантов физиономических. Антон не был беспризорным. Отец его служил в городе пекарем, была у него и мать, и он был единственным сыном у этих почтенных родителей. Но с малых лет Антон возымел отвращение к пенатам, дома бывал только ночью и свел крупное знакомства с беспризорными и ворами в городе. Он отличился в нескольких смелых и занятных приключениях, несколько раз попадал в допор и, наконец, очутился в колонии. Ему было всего 15 лет. Был он хорош собой, кучеряв, голубоглаз, строен. Антон был невероятно общителен и ни одной минуты не мог пробыть в одиночестве. Где-то он выучился грамоте и знал напролет всю приключенческую литературу научиться ни за что не хотел, и я принужден был силой усадить его за учебный стол. На первых порах он часто уходил из колонии, но через два-три дня возвращался и при этом не чувствовал за собой никакой вины. Стремление к бродяжничеству он и сам старался побороть, и меня просил. — Вы со мной построже, пожалуйста, Антон Семенович, а то я обязательно босиком буду. В колонии он никогда ничего не крал, любил отстаивать правду, но совершенно не способен был понять логику дисциплины, которую он принимал лишь постольку, поскольку был согласен с тем или иным положением в каждом отдельном случае. Никакой обязанностей в порядках колонии он не признавал и не скрывал этого. Меня он немного боялся. Но и мои выговоры никогда не выслушивал до конца, прерывал меня страстной речью, непременно обвиняя своих многочисленных противников в различных неправильных действиях, в подлизывании ко мне, в наговорах, бесхозяйственности, грозил кнутом отсутствующим врагам, хлопал дверью и негодующе уходил из моего кабинета. С воспитателями он был невыносимо груб, но в его грубости всегда было что-то симпатичное, так что наши воспитатели и не оскорблялись. В его тоне не было ничего хулиганского, даже просто неприязненного. Настолько в нем всегда преобладала человеческая страстная нотка. Он никогда не ссорился из-за эгоистических побуждений. Поведение Антона в колонии скоро стало определяться его влюбленностью в лошадей И в дело конюха. Трудно было понять происхождение этой страсти. По своему развитию Антон стоял гораздо выше многих колонистов, говорил правильным городским языком, только для фасона вставлял украинизмы. Он старался быть подтянутым в одежде, много читал и любил поговорить о книжке. И все это не мешало ему день и ночь толочься в конюшне, вычищать навоз, вечно запрягать и распрягать, чистить шлею или уздечку, плести кнут, ездить в любую погоду в город или во вторую колонию. И всегда жить в проглоть, потому что он никогда не поспевал ни на обед, ни на ужин. Если ему забывали оставить его порцию, он даже и не вспоминал о ней. Свою деятельность конюха он всегда перемежал с непрекращающимися ссорами с Калиной Ивановичем, кузнецами, кладовщиками и обязательно с каждым претендентом на поездку. Приказ запрягать и куда-нибудь ехать он исполнял только после длинной перебранки, наполненной обвинениями в безжалостном отношении к лошадям. Воспоминаниями о том, когда рыжему или малышу натерли шею, требованиями фуража и подковного железа. Иногда из колонии нельзя было выехать просто потому, что не находилось ни Антона, ни лошадей и никаких следов их пребывания. После долгих поисков, в которых участвовала пол колонии, они оказывались или в трепке, или на соседнем лугу. Антона всегда окружал штаб из двух-трех хлопцев, которые были влюблены в Антона в такой же мере, в какой он был влюблен в лошадей. Братченко содержал их в очень строгой дисциплине, и поэтому в конюшне всегда царил образцовый порядок. Всегда было убрано, упряжь развешана в порядке, вазы стояли правильными шеренгами, Над головами лошадей висели дохлые сороки. Лошади вычищены, гривы заплетены и хвосты подвязаны. В июне поздно вечером прибежали ко мне из спальни. Козырь заболел, совсем умирает. Как это умирает? Умирает, горячий и не дышит. Екатерина Григорьевна подтвердила, что у Козыря сердечный припадок. Необходимо сейчас же найти врача. Я послал за Антоном. Он пришел, заранее настроенный против любого моего распоряжения. Антон, немедленно запрягай, нужно скорее в город. Антон не дал мне кончить. И никуда я не поеду, и лошадей никуда не дам. Целый день гоняли лошадей, посмотрите. Еще и доси не остыли, не поеду. За доктором, ты понимаешь? Наплевать мне на ваших больных. Рыжий тоже болен, так к нему докторов не возят. Я взбеленился. Немедленно сдай конюшню опришка, с тобой невозможно работать. Ну и сдам, что ж такого. Посмотрим, как вы с опришка наездите. Вам кто ни наговорит, так вы верите, болен, умирает. А лошадей никакого внимания. Пусть, значит, дохнут. Ну и пускай дохнут. А я лошадей все равно не дам. Ты слышал? Ты уже не старший конюх. Сдай конюшню опришка немедленно. Ну и сдам. Пусть кто хочет, сдает. А я в колонии жить не хочу. Не хочешь и не надо. Никто не держит. Антон со слезами в глазах полез в глубокий карман, вытащил связку ключей, положил на стол. В комнату вошел опришка, правая рука Антона, и с удивлением уставился на плачущего начальника. Братченко с презрением посмотрел на него, хотел что-то сказать, но молча вытер рукавом нос и вышел. Из колонии он ушел в тот же вечер, не зайдя даже в спальню. Когда ехали в город за доктором, видели его шагающим по шоссе. Он даже не попросился, чтобы его подвезли, а на приглашение отмахнулся рукой. Через два дня вечером ко мне в комнату ввалился плачущий с окровавленным лицом опришка. Не успел я расспросить, в чем дело, прибежала в конец расстроенная Лидия Петровна, дежурная по колонии. «Антон семёнович идите в конюшню. Там Братченко просто не понимает, такое выделывает!» По дороге в конюшню мы встретили второго конюха, огромного федоренко ревущего на весь лес. «Чего ты? Да як же? Хибо ж можно так? Взяв на рытники, и як размахнется прямо по морде?» «Кто? Братченко? Да Братченко же!» В конюшне я застал Антона и еще одного из конюхов за горячей работой. Он неприветливо со мной поздоровался, но, увидев за моей спиной опришка, забыл обо мне и накинулся на него. — Ты лучше сюда не заходи. Все равно буду бить через сидельника. Ишь, охотник нашелся кататься. Посмотрите, что он с рыжим наделал. Антон схватил одной рукой фонарь, а другой потащил меня к рыжему. У коня действительно была отчаянно стерта холка, но на ранее уже лежала белая тряпочка, и Антон любовный ее поднял и снова положил на место. «Ксероформом присыпал», — сказал он серьезно. «Все-таки какой же ты имел право самовольно прийти в конюшню, устраивать здесь расправы, драться?» «Вы думаете...» Это ему все? Пусть лучше не попадается мне на глаза. Все равно бить буду. В воротах конюшни стояла толпа колонистов и хохотала. Сердиться на Антона у меня не нашлось силы. Уж слишком он сам был уверен в своей и лошадиной правоте. Слушай, Антон, за то, что ты побил хлопцев, отсидишь сегодня вечер под арестом в моей комнате. Так когда же мне? Довольно болтать, — закричал я на него. Ну, ладно, еще и сидеть там где-то. Вечером он сердит и сидел у меня и читал книжку. Зимой 1922 года для меня и Антона настали тяжелые дни. овсяные поле, засеянное Калиной Ивановичем, На сыпучем песке, без удобрения, почти не дало ни зерна, ни соломы. Луга у нас еще не было. К январю мы оказались без фуража. Кое-как перебивались, выпрашивали то в городе, то у соседей, но и давать нам скоро перестали. Сколько мы с Калиной Ивановичем не обивали порогов в продовольственных канцеляриях, все было напрасно. Наконец наступила и катастрофа. Братченко со слезами повествовал мне, что лошади второй день без корма. Я молчал. Антон с плачем и ругательствами чистил конюшню, но другой работы у него уже и не было. Лошади лежали на полу, и на это обстоятельство Антон особенно напирал. На другой день Калина Иванович возвратился из города злой и растерянный Что ты будешь делать? — Не дают. — Что делать? — Антон стоял у дверей и молчал. Калина Иванович развел руками и глянул на Братченко. — Чи грабить идти ти чи шо? Что ты будешь делать? Ведь животное бессловесное. Антон круто нажал на двери и выскочил из комнаты. Через час мне сказали, что он из колонии ушел. Куда? А кто же его знает? Никому ничего не сказал. На другой день он явился в колонию в сопровождении селянина с возом соломы. Селянин был в новом серике и в хорошей шапке. Воз ладно постукивал хорошо пригнанными втулками, кони лоснились. Селянин признал в калине ивановича хозяина тут хлопец на дороге сказал что прод налог принимается какой хлопец да тут же був разом пришел антон выглядывал из конюшни и делал мне какие-то непонятные знаки калин иванович смущенно ухмыльнулся в трубку и отвел меня в сторону что ж ты будешь делать давай примем у него этот возик а там видно будет. Я уже понял в чем дело сколько здесь до да пудов 20 будет я не важил Антон появился на месте действия и возразил сам говорил дорогу и 17 а теперь двадцать 17 пудов сваливайте зайдее в канцелярию за распиской в канцелярии то есть в небольшом кабинетике которые я для себя к этому времени выкроил среди колонистских помещений, я преступной рукой написал на нашем бланке, что у гражданина Ватя Ануфрия принято в счет причитающегося с него продналога объемного фуража овсяной соломы 17 пудов. Подпись, печать. Ватя Ануфрий низко кланялся и за что-то благодарил. Уехал. Братченко весело действовал со всей своей компанией в конюшне и даже пел. Калина Иванович потирал руки и виновато посмеивался. — Вот черт, попадет тебе за эту штуку. Но что ж ты будешь делать? Не пропадать же животному. Она же государственная, все едино. — А чего это дядька такой веселый уехал? — спросил я у Калины Ивановича. Да, а как же ты думаешь, то ему в город на гору ехать, да-то еще и в очереди стоять. А тот, он, паразит сказал, 17 пудов, и никто и не проверял, а может, там 15 Через день к нам во двор въехал воз с сеном. Ось, продналог, тут Ваць у вас сдавав. А ваша как фамилия? Да и я ж Вацев, тоже Ваць, Степан Ваць. Сейчас. Пошел я искать калину Ивановича посоветоваться. На крыльце встретил Антона. Вот, показал дорогу с продналогом, а теперь... Принимайте, Антон Семенович, оправдаемся. Принимать было нельзя, не принимать тоже нельзя. Почему, спрашивается, у одного Ватя приняли, а другому отказали? Иди принимай сено, а я пока расписку напишу. И приняли мы возы два объемного фуража и пудов сорок овса. Ни жив, ни мертв ожидал я расправы. Антон внимательно на меня поглядывал и еле-еле улыбался одним углом рта. Зато он перестал сражаться со всеми потребителями транспортной энергии, охотно выполнял все наряды на перевозке и в конюшне работал как богатырь. Наконец, я получил краткий, но выразительный запрос. Предлагаю немедленно сообщить, на каком основании колония принимает продналог. Рай-продкомиссар Агеев. Я даже Калине Ивановичу не сказал о полученной бумажке. И отвечать не стал. Что я мог ответить? В апреле в колонию влетела на паре вороных тачанка а в мой кабинет перепуганный Братченко. — Сюда идет, — сказал, задыхаясь. — Кто это? — Мабуть, насчет соломы, сердитый. Он присел за печкой и притих. Рай-продкомиссар был обыкновенный, в кожаной куртке с револьвером, молодой и подтянутый. — Вы заведующий? — Я. — Вы получили мой запрос? — Получил. Почему вы не отвечаете? Что это такое? Я сам должен ехать. Кто вам разрешил принимать продналог? Мы принимали продналог без разрешения. Рай-продкомиссар соскочил со стула и заорал. Как это так, без разрешения? Вы знаете, чем это пахнет? Вы сейчас будете арестованы. Знаете вы это? Я это знал. «Скончайте как-нибудь», — сказал я райпродкомиссару глухо, — «ведь я не оправдываюсь и не выкручиваюсь, и не кричите. Делайте то, что вы находите нужным». Он забегал по диагонали моего бедного кабинета. «Черт знает, что такое!» — бурчал он как будто про себя и фыркал, как конь. Антон вылез из-за печки и следил за сердитым, как горчица рай райпродкомиссаром. Неожиданно он низким альтом, как жук, загудел. Всякий бы не посмотрел, чьи продналог, чьи что, если четыре дня кони не кормлены. Если бы вашим вороным четыре дня газеты читать, как бы вы влетели в колонию? Агеев остановился удивленный. — А ты кто такой? Тебе что здесь надо? — Это наш старший конюх. «Он лицо более или менее заинтересованное», — сказал я. Рай-продкомиссар снова забегал по комнате и вдруг остановился против Антона. «У вас хоть заприходовано, черт знает что!» Антон прыгнул к моему столу и тревожно прошептал. «Заприходовано же, Антон семёнович Засмеялись и я, и Агеев. «Заприходовано!» «Где вы такого хорошего парня достали?» — Сами делаем, — улыбнулся я. Братченко поднял глаза на рай проткомиссара и спросил серьезно приветливо. — Ваших вороных покормить? — Что ж, покорми.